Сирена. После одного из заседаний энского мирового съезда Судьи собрались в свечатель комнате, чтобы снять свои мундиры Минутку отдохнуть и ехать домой обедать Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами Оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении Сидел за столом и спешил записать свое мнение Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, слывший за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора молодой немец с катаральным лицом сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ним стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с батюшками около и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил в полголоса. Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час Но эта душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы Бывает только после физических движений Например, после охоты с гончами Или когда отмахиваешь на обывательских верстоп без передышки Тоже много, значит, и воображения с Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умное, да ученое всегда аппетит отжимает. Сами извольте знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едущие домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогую закрыл глаза и вообразил себе поросёночка с хреном Так со мной от аппетита истерика сделалась Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь, э, знаете ли Жареные гуси мастера пахнуть, сказал почетный мировой, тяжело дыша Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утки или бекас могут гусю 10 очков дать В гусином букете нет нежности и деликатности. В заборе всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. Ну-с. Когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь в графичку с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или вот такой а, пузатенький с надписью, его же ему носи приемлют, и выпиваете не сразу, а сначала а, вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом это не спеша поднесете ее водочку-то губам, и тотчас же у вас и желудка по всему телу искры.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 — Я буду тихо, — сказал секретарь и продолжал полушепотом. — Ну-с, а закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умельчить. Надо знать, с чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, — селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом.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 «Да, — согласился почетный мировой, жмуря глаза, — «для закуски хороши также того душевные белые грибы». «Да-да-да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной тух, даже слеза прошибает иной раз. Ну-с, как только из кухни приволокли к улебяку, сейчас же немедленно нужно вторую выпить». — Иван Горьич, — сказал плачущим голосом председатель, — из-за вас я третий лист испортил. — Черт его знает, только об идее думает, — проворчал философ Билкет, делая презрительную гримасу. — Неужели кроме грибов да кулебяга нет других интересов в жизни? — Ну-с, пить кулебяка выпить, — продолжал секретарь полголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса.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 Как только кончились с колебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые, но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохладский манер, с ветчинкой и сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепны также рассолики из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то из супов наилучше, который засыпается коренями и зеленями, морковь из спажей седой капусты и всякой тому подобной юриспруденцией да великолепная вещь вздохнул председатель отрывая глаза от бумаги но тотчас же спохватился и просто но побойтесь свой бога так я до вечера не напишу особого времени четвертый лист порчу.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 «Хорошо так жестерлят стерлят кукольчиком», — сказал почетный мировой, закрывая глаза. И тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя. «Петр Николаевич, скоро вы? Не могу я больше ждать, не могу! Дайте мне кончить!» «Ну, так я сам поеду, черт с вами!» Толстяк махнул рукой, схватив шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал в полголоса. «Хорош также судак или карпи с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францович. Эта еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете, товарищ прокурора?» Сделал кислое лицо и сказал со вздохом. «Эх, гречасе я не могу вам сочувствовать. У меня катарша-лодка. Полночи, сударь!» Котар желудка доктора выдумали Больше от вольнодумства Да от гордости бывает эта болезнь Вы не обращайте внимания Положим, вам кушать и хочется Или тошно, а вы не обращайте внимания И кушайте себе на здоровье Ежели, положим, подадут К жаркому парочку депелей Да ежели прибавить к этому Куропаточку или парочку Перепелочек жирненьких То тут про всякий котар забудете Честное благородное слово А жареная идейка белая жирность Сочная, этакая, мням-ням, знаете ли, вроде гимфы. — Да, вероятно, это вкусно, — сказал прокурор, грустно улыбаясь. — Идейку, пожалуй, я ел бы. — Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в перью морозы литку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтобы картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб...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 «После жаркова человек становится сыт и впадает в сладостное затмение», – продолжал секретарь. «В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для усложнения можете выкушать рюбочки 3 запеканочки». Председатель корьякнул и перечеркнул лист. «Я шестой лист порчу», – сказал уцердитый. «Это бессовестно». «Пишите, пишите, благодетель!» – зашептал секретарь. «Я не буду! Я потихоньку!» «Я вам по совести, Степан Францович!» – продолжал он едва слышным шепотом. «Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же юбки всю вашу душу охватывает обоняние, эдакой мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе!» «Ах, да поедемте, Петр Николаевич», — сказал прокурор, нетерпеливо драгнув ногой.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 «Да-с», продолжал секретарь, «покуривший, подбирайте пол и халаты и айда к постельке. Это положитесь до спинку, животик вверх и берете газетку в руки. А когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австрия сплаковала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римской наперекорд пошел. Читаешь, оно и приятно». Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватил за за шляпу. Товарищ прокурор, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. «Едемте!» – крикнул он. «Петрий Николаевич, а как же особое мнение?» – испугался секретарь. «Когда же вы его благодетель допишите? Ведь вам шесть часов в город ехать». Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурор тоже макнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги. Антон Павлович Чехов. Сирена. Читал Джахангир Абдулаев. 19 ноября 2022 год.